Глава 3. Окрестности Технограда-Брянск. Перевалочная станция грузоперевозок ЖД-Б-2. 10.30. Зеленого цвета луч скользнул по куче мусора неподалеку. Сенсор дрона перешел в активную фазу поиска. Точно часовой. И характерные очертания силуэта и окрас, и слегка смазанная, легко узнаваемая эмблема Кронштадта. В памяти всплыли строчки характеристик из когда-то читанного каталога новинок робототехники. Четыре мощных мотора ЯР-200, крейсерская скорость, блоки управления, диапазон каналов связи, ТТХ стрелкового комплекса на борту. Последнее особенно опасно. Если не изменяет память... Игл там достаточно, чтобы нашпиговать каждого из нашей компании как подушечку для иголок. Еще и останется. Блок серьезный, по армейскому спецзаказу. Подобные летающие охранные комплексы часто использовались для контроля периметра военных баз. «У него тепловизор», — одними губами прошептал я. Глаза ржавого расширились. Припавшие на дне какой-то ямы С опаской наблюдающей за ползающими неподалеку зелеными лучами мы не успели добраться до своих. Что-то встревожило дрона, и он двинулся нарезать круги, с каждым заходом делая охват все больше. Пока нас спасала только гора промышленного мусора, где кроме толстых балок бетона в изобилии имелся металл, всякие арматуры, железяки и другие строительные отходы. Но этого не хватит надолго. Квадрокоптер возвращался и скоро полетит под таким углом, что между нами не останется серьезных преград. Что будет дальше, предугадать сложно. Скорее всего, сам бросится на добычу. Способы поимки имелись, как и соответствующее программное обеспечение. Алгоритмы давали возможность произвести наведение и захват. Гораздо хуже, если отошлет сигнал тревоги группе быстрого реагирования. Тогда шансы уйти значительно снизятся. Обмануть живых людей сложнее, чем даже самых продвинутых роботов. Нарушителей схватят за жабры, а помниться не успеем. «Ворота!» — выдохнул ржавый и мотнул головой вправо. Проследив за его взглядом, я выругался под нос. Летающая железяка уже давно отослала сигнал, и на него явились новые гости. Вдалеке... У въезда ворот стоял угловатый внедорожник «Вурдалак». Крутая машинка, использующаяся не только военными, но и частными охранными фирмами. Судя по рассветке, кто-то из последних сюда и пожаловал. Серые разводы и эмблемы на борту. Что это? Кулак? Я прищурился, пытаясь разглядеть незнакомый знак. Слишком далеко оставалось до цели. Нет, точно. Сжатый кулак. И камуфляж грязно-серый, не вояки, от сердца отлегло. В этом случае выбраться вообще бы не оставалось шансов. А так можно еще побарахтаться. Преодолев шлагбаум и скользящие сетчатые ворота, машина въехала на территорию станции. Захлопали дверцы, наружу полезли люди в камуфляже под цвет внедорожника. Одинаковая форма в стиле милитари, легкие черные броники. Армейского типа кепи. В ушах гарнитуры связи. Хотя могу ошибаться, все же далековато. Из оружия помповые дробовики и пистолеты на поясе. Выглядят прикинуто и опасно. Но, как правило, все это обычно понты. Частное охранное агентство в первую очередь давит внешним прикидом своих сотрудников. Устраивать разборки с большой стрельбой им никто не позволит. Мигом прилетят тактические группы захвата полисов и положат всех мордой в асфальт. Поэтому нанимают в такие конторы, как правило, грозно выглядевших качков, а не бойцов, способных доставить неприятности. Серьезные профи стоят недешево, а зачем тратить деньги, если их навыки никогда не будут толком использоваться. Но оружие у них все же есть, а банда малолеток отнюдь не команда спецназа. Для нас с лихвой хватит и этих картинных позеров. Надо трезво оценивать ситуацию. Что будем делать? Прошептал ржавый мне в ухо. От неожиданности я чуть не дернулся. Какого хрена он ко мне лезет? И какого хрена спрашивает совета? Но сам все же подумал, что как-то все это слишком круто для обычных краж из вагонов. Стоп! Вагоны! как мы в них проникали. Может, в этом все дело? Вырезанный неизвестным способом кусок металлоконструкции грузовой капсулы мог привлечь к себе внимание? Точно. Скорее всего, хозяева станции поняли, что здесь что-то нечисто, и захотели разобраться. Я покосился на Ржавого. Интересно, как быстро до него дойдет? И что после этого он предпримет? С последним несложно. Сдаст, падла. И сдаст с превеликим удовольствием. К гадалке не ходи. И дело не только в личной неприязни. Хотя ее тоже хватало. Я никогда, главарю банды, не нравился. Да и мне он, если говорить откровенно, тоже. Главное, деньги. За них ржавый сделает все, что угодно. О своих он заботился, не спорю. Но чувствовалось в этом какая-то фальшь. Всегда выставлял заботу на показ, чтобы самую мелочь заметили, будь то обычная бутылка воды, переданная самому младшему, или подаренная с плеча изношенная куртка. И плевать, что причина могла быть в том, что себе нашел что-то получше. Я настороженно повел взглядом в сторону кучи щебня, где пряталась основная банда. Кого опасаться в первую очередь? Самого ржавого? Парень он здоровый? Врежет так, что мало не покажется. Мигом поплыву. По сравнению с ним я доходяга. Вторая опасность Шуша. Этот вообще громила каких поискать. Верный сторожевой пес. Вцепится, не оттащишь. Кулаки пудовые. Опять же, это его необъяснимая чуйка на любую опасность. Справиться с ним будет непросто. Если вообще возможно. Что можно противопоставить этим двоим? Явно не физическую силу. Особенно, когда они работают в связке. В этом у них преимущество. Не стоит забывать также о Мурке. Злобная стерва мастерски умело царапаться. Вцепится визгом в лицо, считай лишился глаз. И лишит зрения, пока другие подбираются ближе. Про остальную часть банды тоже не стоило забывать. Наваляться толпой не отмашешься. Лепесток — аргумент, конечно, серьезный, но отнюдь не абсолютный. Ну, пырну парочку, ну, порежу еще одного. Остальные все равно запинают. Нет, в прямом столкновении шансов ноль. Необходима хитрость, и желательно не столь очевидная, чтобы ржавый раньше времени не догадался. — Предлагаю уходить в рассыпную, — прошептал я. — Всех не поймают. Ржавый подозрительно покосился на меня. Иногда чуйка на подставу у него срабатывала не хуже, чем у Шуши, что в целом понятно, иначе он столько времени во главе банды не удержался бы. За всеми не погонятся, больше шансов уйти, не ослаблял напора я, делая вид, что не замечаю изучающего взгляда главаря. Сам смотрел наверх, отслеживая маршрут дрона. «Скоро часовой сделает последний круг и увеличит радиус. Тогда мы попадем в поле его зрения». Оставалось недолго. Но хуже всего то, что приехавшие охранники стали неспешно подтягиваться к месту действия. Кажется, они логично решили в первую очередь проверить подъездные пути железной дороги. Где же мы все-таки прокололись? Дрон нас еще не заметил. А вурдалак уже въезжал через ворота. Сработала какая-то еще незамеченная сигнализация. Скорее всего, на забор поставили дополнительный контур движения. Так узнали о проникновении. Хозяева поняли, что на территории станции посторонние, но пока не знали, где точно. До обнаружения оставалось недолго. «Скоро долетит», – прошептал я, провожая глазами беспилотник. Выйдет из слепой зоны и засечет через свой гребаный тепловизор. Это помогло сместить фокус внимания. Ржавый вздрогнул и тоже посмотрел наверх, перестав сверлить меня настороженным взглядом. Вот же подозрительная сука. Если не сейчас, то никогда. Будет поздно. Я продолжал нагнетать, впрочем, не особо кривя душой. У нас и правда оставалось мало времени. Потом эффект неожиданности пропадет и станет поздно. Похоже, Ржавый тоже это понял. Он вдруг резко выпрямился во весь рост и заорал. «В рассыпную!» Команду банда выполнила четко. Все брызнули в разные стороны стайкой испуганных перепелок. Отработанный не раз маневр сразу поставил преследователи перед выбором, за кем гнаться. «Атас! Полисы!» Добавляя неразберихи, закричал один из мальков. «Крысы позорные!» – заорал второй. Разумеется, нас моментально заметили. И не только летающий дрон. Что-то закричали идущие вдалеке охранники. Кажется, что-то из классического «стой, стрелять буду» и другой подобный бред. Как будто они всерьез будут полить из боевых стволов в спину разбегающихся в разные стороны малолеток. Нет, виси на нас что-нибудь серьезное, вроде грабежа с нападением и физическим причинением вреда. Могли и пальнуть. Но ведь мы, по сути, еще ничего пока не сделали. Даже чертов вагон не вскрыли. Ходу, ходу! Заорал ржавый, упруго вскочив на ноги и рванув куда-то вправо. Мне с ним не по пути. Я перекатился через плечо и быстро пополз в противоположную сторону. Надеясь до последнего остаться в слепой зоне для парящего дрона А вот и он, по бегущему зигзагом главарю, тоже не забывал о часовом в небе Беспилотник открыл беглый огонь Щелк, щелк, щелк Иглы со смазанным нейротоксином наконечниками Бессильно отскакивали от бетонных блоков, от щебня или утопали в рыхлой земле но не попадали по проявившему удивительную резвость лидеру банды. Хрена себе он несется. Несколько ошарашенный я застыл, провожая уважительным взглядом спину Ржавого. Во дает. Даже не ожидал от него такой прыти. Уйти из сетки наведения дрона – это надо крепко постараться. Впрочем, если беспилотник подлетит ближе, то разброс серьезно уменьшится, и компьютер в конце концов поймает шустрого теплокровного в свои метки целеуказания. «Удачно получите, Гловь, задницу!» – прошептал я пожелание на прощание ржавому. И пополз дальше, энергично разгребая руками. Вставать и бежать я пока не спешил. Надо отойти подальше от основного места события. У охранников, между тем, во всё включился охотничий инстинкт. Бегут – значит надо ловить. Поймать, сбить с ног, связать. Это у уродов почти что в крови. Как будто заняться им больше нечем, чем гоняться за беспризорными сопляками. Если бы остановились и подумали, то поняли бы, что занимаются ерундой. Дураку понятно, что после такого мы сюда больше не сунемся. «И все равно бегут, гады! Премию им, что ли, за поимку назначили? Уроды!» Выдохнул я и пополз быстрее. На моих бывших товарищей началась самая настоящая охота. С дроном, спрыгающим по кочкам вурдалаком, со стрельбой в воздух и азартными криками остановиться. Банда рассыпалась по территории перевалочной станции, как стайка перепуганных рыбешек. Кто-то со страху побежал не туда и попался в руки охранников. Но большая часть крепко держала курс, в основном направляясь к забору. На шум из других зданий выглянуло несколько местных рабочих. Что-то пообсуждали, стоя на крыльце, но присоединиться к погоне не спешили. Правильно, им за это не платят. А озверевшие беспризорники при поимке могли и пырнуть чем-нибудь острым. Кому это надо? Гробить здоровье за чужую работу? Кстати, об этом. Охранники скоро тоже могли разозлиться, если забава слишком затянется. Тогда, если поймают, будут бить. Сейчас отвесят пару затрещин и успокоятся. Но позже могут и отходить посильней. Впрочем, плевать. Попадаться им в руки я все равно не собирался. я бежал петляя по ямам стараясь держаться за горами промышленного мусора, которого здесь к счастью хватало с избытком Забор возник неожиданно вынырнув краешком острой колючки из-за полуразрушенной бетонной плиты оттолкнуться ногой прыгнуть зацепиться и подтянуться карабкаясь наверх привычный алгоритм знакомый с самого детства для любого кто лазил через заборы в последний миг Меня что-то остановило. Не знаю, то ли искра где промелькнула, то ли от забора доносилось едва слышное гудение. Но сразу понял, что теперь вся сетка под напряжением. Не только тонкая проволока наверху. Черт, вот же козлины. Чуть не попался. Я вынул лепесток и резко провел сверху вниз. Брызнули искры. Рассеченная сетка протестующе зашипела. Расширив проем, я нырнул в образовавшуюся дыру и очутился за пределами ограждения. «Хрен вам всем нарыло!» – не поленился повернуться назад и согнуть руку у живота в известном жесте. Дальше бег по лесной местности. Так торопился, что сам не заметил, как выскочил на небольшую поляну. Там меня ждал сюрприз. «Шуша!» Но он вовсе не поджидал меня, как можно подумать. Наоборот, громила Ржавого лежал на животе. Руки ему увлеченно крутил один из охранников в униформе. В голове мелькнули две мысли. Первая – как Шуша умудрился меня обогнать? И вторая – откуда здесь взялся охранник? Шуша заметил меня. Ему уже заломили руки за спину. Качок взглянул прямо в глаза, но ничего не сказал. Не заорал, предупреждая своего пленителя, тем самым зарабатывая шанс сбежать. Не привлек ко мне внимания и не стал просить о помощи. Но что-то во взгляде у него все же мелькнуло. не мольба, ни просьба помочь, но обещание отплатить, если все же не оставлю в беде. Это решило все. Охранник деловито достал белую стяжку одноразовых наручников. и одним слитным движением затянул их на запястьях шуши. Даже удовлетворенно похлопал его по плечу и что-то сказал. Тут я на него и налетел. Увлеченный пойманной добычей, меня он поздно заметил. Перехватив лепесток обратным хватом, я присел и резко полоснул по задней части колена мужика в униформе. Послышался удивленный вскрик. Я не стал облекать нож в силовое поле, с лихвой хватило хорошо заточенной стали. Камуфляжная ткань окрасилась красным. Охотник взревел что-то неразборчивое и дернул из кобуры пистолет. Я перехватил его руку и коротко ткнул обратным движением, лепестком. Тупая рукоять ножа попала прямо в висок. Мужик без звука обмяк и свалился на землю. Сам не ожидал от себя такой слаженности. Даже странно, что получилось так ловко завалить такого амбала. «Наручники!» – просипел Шуша. Я подскочил к нему и, подцепив лепестком, резко рванул стяжку на себя. Пластик лопнул, освобождая стянутые за спиной руки. Шуша вскочил на ноги. «Ходу! Ходу!» Мы рванули в сторону леса.